Сэр Джон Рэморни стоял за нею в полном вооружении, но с поднятым забралом, и его лицо говорило о том, что этот человек приготовился скорее умереть, чем сражаться. Голос его звучал спокойно и ровно. Так мог бы говорить сторонний наблюдатель захватывающих событий, а не участник их и устроитель. «Кэтрин», — сказал он, — «я говорю тебе правду». «Он мертв. Ты сделала для него все, что могла. Больше ты ничего сделать не можешь». «Не верю! Не могу поверить!» — вскричала Кэтрин. «Небо милосердное! Усомнишься в провидении, как подумаешь, что свершилось такое великое преступление!» «Не сомневайся в провидении, Кэтрин». Оно лишь допустило, что распутник пал жертвой своего же умысла. «Ступай за мной!» Я объявлю тебе нечто, касающееся лично тебя. Сказано, следуй за мной, девушка колебалась. Если не предпочтешь, чтобы я отдал тебя на милость скота Бонтрона и лекаря Хэнбейна Двайнинга. Иду за вами, сказала Кэтрин. Вы не причините мне больше зла, чем дозволить небо. Он повел ее в башню, и они долго поднимались, одолевая ступеньку за ступенькой, лестницу за лестницей. Девушке изменила ее решимость. «Дальше не пойду», — сказала она. «Куда вы меня ведете? Если на смерть, я могу умереть и здесь». «Всего лишь к бойницам замка глупая», — сказал Реморни, и, скинув засов, распахнул дверь. Они вышли на сводчатую крышу замка, где люди сгибали луки так называемых «манганелл» военных машин для метания стрел и камней, заряжая их, и складывали в кучу камни. Защитников было не больше 20 человек, и Кэтрин показалось, что она замечает в них признаки сомнения и нерешительности. «Кэтрин», — сказал Рэморни, — «я не могу уйти с поста, оборона требует моего присутствия» но я могу поговорить с тобой и здесь, как и во всяком другом месте. — Говорите, — отвечала Кэтрин, — я слушаю. — Ты проникла, Кэтрин, в кровавую тайну. Достанет у тебя твердость и хранить ее. — Я вас не понимаю, сэр Джон, — сказала девушка. — Слушай, я умертвил, предательский убил, если хочешь, моего бывшего господина. «Герцегородцыя, искра жизни, которую ты по своей доброте пыталась поддержать, была легко угашена». Его последние слова были обращены к отцу. Он звал его. «Тебе дурно? Крепись и слушай дальше». «Ты знаешь, каково преступление, но не знаешь, чем оно вызвано. Взгляни. Эта перчатка пуста. Я потерял правую руку, услужая ему». «А когда стал непригоден для службы, меня отшвырнули, как старого пса. Над моей утратой посмеялись и дали мне совет сменить на монастырь, дворцы и залы, для которых я был рожден. Пойми, что это значит. Пожалей меня и помоги мне». «Какой помощи вы ждете от меня?» — сказала девушка вся дрожа. «Я не могу не вернуть вам потерю, не оживить убитого». Ты можешь молчать, Кэтрин, о том, что видела и слышала в тех кустах. «Я прошу тебя лишь на короткое время забыть об этом, потому что я знаю, тебе поверят. Скажешь ли ты, это было или этого не было? Показанием твоей подруги, какой-то скоморожки, да к тому же иностранке, никто не придаст цены. Если ты дашь мне слово, я положусь на него». И спокойно за свою жизнь раскрою ворота перед теми, кто подходит к замку. Если ты не обещаешь мне молчать, я буду отстаивать замок, пока не полягут здесь все до последнего. А тебя сброшу с этой бойницы. Погляди только вниз. На такой прыжок не сразу решишься. Ты еле дышала, когда поднялась сюда на эти семь лестниц. Но вниз ты сойдешь так быстро, что и вздохнуть не успеешь. Говори свое слово, красавица. Ты скажешь его тому, кто не хочет причинить тебе вреда, но в своем намерении тверд.